«Очнись! Очнись же ты, прах тебя подери!» Егор открыл глаза и удивлённо уставился на быка Рорхарда. «Да что с тобой, кузнец?» – заорал тот. «Ты как будто увидел покойника!» «Я?» «Соберись, не время падать в обморок!» Волчок сел на траве и тряхнул головой, прогоняя наваждение. «Прости!» Пробормотал он растерянно. Что-то голова закружилась. Бык Рорхард сгрёб его за грудки и притянул к себе. Посмотрел в глаза и холодно проговорил. «Послушай, парень!» Наши друзья погибли. Погибли, чтобы спасти нас, и мы не имеем права расклеиваться, ты понял? Да, тихо отозвался волчок. Точно понял. Да, я в порядке. Повтори это. Внезапно Егор почувствовал злобу и ярость. Он грубо оттолкнул от себя Верзилу и гневно воскликнул. Да пошел ты! Бык Жорхард усмехнулся. Ну вот, удовлетворенно сказал он, теперь я вижу, что ты в порядке. Рыцарь повернул голову к чаще и пристально осмотрел деревья. Затем перевел взгляд на траву и наморщил лоб. «Вожак уже недалеко», — сказал он. «Я видел с полверсты назад его следы. По ним ясно, что демон устал. Клянусь протухшим прахом моей любимой собачки, мы его догоним. Идем!» И бык Рорхард снова двинулся вперед. Егор поднялся на ноги и последовал за ним. Он попытался вспомнить, что произошло за минувший час. Воспоминания возвращались трудом. Он словно бы вырывал их из небытия. И все же он вспомнил. Вспомнил, как разбойники пошли в атаку. Вспомнил, как он и его товарищи рыцари встретили чудовищ градом пуль и стрел. Вспомнил, с какой неистовой мощью разили врагов рыцари. Вспомнил, как сражался сам. Воспоминания были странными, как будто он не только пережил все эти события, а отчасти наблюдал за ними со стороны. Должно быть, в момент начала сражения его собственное сознание было выброшено из головы носителем. Кем? Кузнецом Волихом, вот кем. Настоящим Волихом далеким пращуром Волчка. Должно быть, момент мощного выброса адреналина, которым сопровождалось начало схватки, сознание кузнеца волиха пробудилось от спячки, и его воля в этот миг оказалась сильнее воли Волчка. Стоит ли удивляться, ведь это его тело и это его эпоха, его, а совсем не Волчка. Волчок вспомнил, что когда разбойники бежали, именно кузнец Волех предложил преследовать их. В ушах у Егора зазвучал его собственный голос – «Мы должны добить чудовищ в их логове. Отче, вы сами сказали, что раз от раза нечисть становится сильнее. Мы должны остановить ее раз и навсегда». «Я с лукавлю если скажу, что этот план мне по душе», — возразил флорен печальный. «А я с лукавлю если скажу, что позволю кому-нибудь встать у меня на пути», — ответил ему в волчок. Шагая за верзилой по лесной глуши, Егор перепрыгнул через ручей, затем откинул с лба потную прядь волос и окликнул. «Бык Рорхард!» Здоровяк не окликнулся. «Рорхард!» Снова откликнул Егор. «Как погибли Флориан и Гассель?» Верзила рыцарь не откликнулся и на этот раз. «Рорхард!» — рявкнул тогда Егор. Здоровяк обернулся. «Чего тебе?» «Как погибли Флориан и Гассель?» Бык Рорхард резко остановился. «Ты что, издеваешься?» Прорычал он, сверкая на волчка глазами. Егор качнул головой. «Нет, я не помню, как наши соратники погибли. Расскажи мне!» Бык Рорхард некоторое время смотрел волчку в глаза, а затем схватил его за шиворот, подтащил к ручью и быстро мокнул головой в ледяную воду. Затем вытащил и свирепо спросил. «Ну? Вспомнил?» Волчок отплюнул воду и попросил. «Макни еще раз». Бык Рорхард снова погрузил голову волчка в ледяную воду и на этот раз продержал ее там не меньше десяти секунд. И волчок вспомнил. Это случилось уже в лесу. Разбойник-демон выскочил из кустов и крупными скачками бросился на рыцарей. Коротышка Гассель быстро вскинул мушкет и начал стрелять по чудовищу. Демон перекувыркнулся через голову и ткнулся мордой в траву. Гассель швырнул заряженный мушкет Флорину печальному, а сам сдернул с плеча второй и выстрелом в голову добил монстра. Разбойник дернулся на траве и затих. «Это не волк и не медведь», — сказал Гассель, отводя взгляд от трупа чудовища и принимая из рук Флорина уже заряженный мушкет. Флориан печально оглядел лес и совершенно спокойным и даже будничным голосом произнес «Это не просто лес. Это настоящее адское гнездо, и мы не выберемся отсюда живыми». «Ты что, испугался?» — спросил его бык Рорхард с усмешкой, которая выглядела слишком натянутой. «Не думал, что бредгеймские рысари такие трусишки». Коротышка Гассель выхватил из ножен кинжал, быстро поднес его к горлу быка Рорхарда и выпалил. «Мой друг Флориан никого не боится. Ни человека, ни зверя, ни дьявола». «Запомни это, свиной окорок! Убери нож от моего горла, недомерок!» – прорычал бык Рорхард. Флориан посмотрел на Гасселя и сказал, «Друг мой, я благодарен тебе за твои слова, но ты должен убрать кинжал от шеи этого доблестного рыцаря». Гассель хрипло вздохнул, затем опустил кинжал и отступил на шаг от быка Рорхарда. Верзила потрогал пальцами поцарапанное горло, грозно посмотрел на Гасселя и с угрозой пообещал, «Еще раз посмеешь угрожать мне оружием, сдеру с тебя кожу живьем и сошью из нее штаны». В этот миг из кустов вырвалась черная тень, а за ней вторая и третья. флорен печально выхватил меч Клеймор и нанес монстру, который бежал впереди, прямой удар в горло. Затем выдернул клинок, развернулся и, обхватив рукоять двумя руками, разбил второму человека зверю череп. Гассель тот же не терял времени даром. Выстрелом из мушкета он прострелил грудь третьему чудовищу. Четвертого пронзил насквозь своим протозаном бык Рорхард, а пятому волчок рассек брюхо одним из своих мечей змеевиков. «Бегите к осинам!» – крикнул Флориан печальный, и волчок впервые видел его таким возбужденным и радостным. «Я их задержу!» «И не подумаем!» – хрипло отозвался запыхавшийся от усталости Гассель. Но бык Рорхард схватил его лопищей за шиворот и быстро потащил крощицы кривых осин. «Пусти!» – завопил Гассель, пытаясь вырваться. «Пусти, окорок!» Он хотел ударить Верзилу кулаком, потом лягнуть его ногой, но ни удар, ни пинок не достигли цели. Волчок бежал за ними. Перед тем, как нырнуть в рощицу осин, он обернулся. «Что, твари, хотите полакомиться христианским мясом?» — крикнул Флориан печальный, почти восторженным голосом. Демоны, глядя на рыцаря светящимися глазами и угрожающий рыча, окружали его. «Давайте!» — Флориан вытер рукавом камзола пот, который заливал ему глаза. «Давайте же!» Чудовище медлили, подозревая подвох и опасаясь угодить в ловушку. «Ну!» – крикнул Флориан и первым ринулся в атаку. Клинок печального рыцаря ярко сверкнул в лучах заходящего солнца. Флориан успел прикончить трех тварей, прежде чем остальные вцепились ему в горло, руки и бока и разорвали его на части. «Ну!» – свирепо спросил бык Рорхард. «Теперь ты вспомнил?» Егор не ответил. Перед глазами у него встало новое воспоминание. Отбив удар разбойника, волчок рубанул противника наискось, однако в последнее мгновение чуть уменьшил поле удара, и клинок меча не рассек разбойнику демону грудь, а лишь срезал его кожаную перевесть, порвал камзол и слегка поцарапал его выпирающий живот. Оставшись без оружия, разбойник со свероподобным лицом рухнул перед волчком на колени и хрипло взмолился. «Смилуйся, великий воин!» Волчок опешил и опустил меч, и в это мгновение разбойник схватил с травы свой меч и ударил волчка в бедро. И пришел бы ему конец, если бы гасель быстро подскочив, не отбил удар негодяя и не пронзил его своим мечом. «Никогда не верь разбойникам!» – крикнул гасель «Прикрой меня!» Он повернулся к волчку спиной и ударил нападающего монстра мечом в грудь. Слева и справа на волчка насели сразу два монстра. Рубящим ударом волчок рассек первому из нападавших грудную клетку, и тот рухнул на землю. Но в этот миг второй зверь с размаху ударил волчка голыменью меча по голове. Удар пришелся вскользь, но в голове у Егора загудило, а руки сами собой опустили мечи. Спина Гасселя осталась незащищенной. Волчок собрался с силами и снова поднял мечи, однако время было упущено. Сразу два клинка вонзились гаселю в спину. «Гассель погиб из-за меня», — сказал Волчок. «Чушь!» — презрительно воскликнул бы Крорхард. «Ты сделал все, что мог. И сделаешь больше. Идем, Вольфгант. Уж не знаю, какой ты там кузнец, но дерешься ты, как истый дьявол». «Мы должны догнать вожака, прежде чем он улизнет в адскую расселину». «Вожака?» «Да, главного демона, отступление которого прикрывала вся эта шушера». Бэк поднялся на ноги и, не дожидаясь волчка, снова зашагал вперед.